Глава 16. Научные студии. Мудрые люди говорят, как ты начнешь путешествие, так оно и пойдет. Наша поездка началась с непредвиденной остановки, а теперь мне начинало казаться, что она сплошь состоит из таких остановок. Такого со мной раньше никогда не было. Привык, что все идет четко, по плану, из пункта А в пункт В я еду за два дневных перехода, из С в Д за четыре. Теперь же ничего не осталось сделать, как смириться. Ну а что делать? Во-первых, следовало одеть и обуть господина мага, чтобы он выглядел не как провинциал, вытащивший наряд из сундука прадедушки, а как бюргер средней руки. Лучше бы его нарядить своеобразной легенде о странствующем ученым. Но как ученые мужи одеваются в дорогу, я не знал. В моей «Альма-Матер» профессорам приходилось ходить в мантиях, квадратных шапочках, студенческие были круглыми, но в дороге такой наряд не очень удобен. Портной, как и сапожник, разумеется, крутили головами и причитали, что смогут сделать платье и новую обувь не раньше, чем за два дня. И это невзирая на отсутствие заказчиков. Трясти мошно и торопить мастеров я не стал. Одежда эта еще куда не шло, но обувь должна быть удобной. Но раз такое дело, заказал новый наряд и для себя. Если в поисках наследника поедем в мою Альма-Матер, надо выглядеть поприличнее. Правда, сапоги оставил свои, для дороги лучше иметь разношенные. Было еще одно дело, но его я поручил Эльзе и Гертруде рассортировать весь ворох серебряных и медных монет, скопившихся у меня. Дамы потратили на это полдня увлеченно разбирая серебряные полуталеры, медные фартинги и фениги, Серебряные и медные кругляши неопределенного номинала, установив, что я владею наличным капиталом 247 талеров и 70 фартингов. Даже если возить монеты в талерах, они мелочью получаются приличные ноша. Посему, оставив себе на насущные нужды немного разменных монет, поручил что чтобы обменять серебро и медь на золото. В результате я стал обладателем 10 золотых монет. Сестры что-то там говорили, что менял не захотел дать им больше, мотивируя это плохим качеством медий. Полежи-ка пять лет в канаве, еще не то будет. Но судя по их блестящим глазенкам и хитрым рожам, дамы сумели наварить на обмене сверхобещанных им 5%. Но идти перепроверять я все равно не пойду, тем более, что 10 золотых – очень хорошая сумма. А купе с уже имеющимся, этого вполне хватит и на поиски, и на непредвиденные расходы. Хоть-ху, чтоб не сглазить. Заплатив аванс портным и сапожником, я отправился к оружейнику. Мои нынешние доспехи и меч я называю его старым, но он достался мне от управляющего рудника фликов фон там какого-то, чей обоз мы разграбили. Были неплохие, но не шли никакое сравнение с родными, сделанными на заказ после моего пятилетнего контракта с королем Руди. Я обухал вооружение все свое выходное пособие, присовокупив все то, что скопил за службу. Сегодня, после открытия рудников в долине святого Яхима серебро просело в цене, а все годы на мои деньги можно было приобрести деревню, а то и две. Теперь же, после тех издевательств, что устроили моим доспехом и мечу, их можно было носить только в дворцовый караул. Все блестит, как хозяйство моих любимцев, а в реальном бою не годится. Уж лучше носить кольчугу, подаренную мне когда-то одним кузнецом, а по совместительству атаманом шайки. Но она пока лежит в сумке, а вось пригодится. С мечом проще. Оружейник, осмотрев клинок, постучал по нему ногтем, с уважением под языком, оценив качество стали, пообещав к вечеру сделать нормальную рукоять, пожертвовав припасенным на такой случай рыбьим зубом, привезенным с побережья Северного моря, что еще дальше, чем родина моей матери. Говорят, эти зубы не совсем зубы и к рыбам отношения не имеют, но я не знаю». Знаю лишь, что по крепости и качеству они не уступают становой кости, а то и превосходят ее, и мне этого достаточно. Хуже обстояло дело с доспехами. Как сказал мастер, чтобы нанести позолоченные узоры, кирасу начали травили кислотой. Договорились, что позолоту он уберет, а сам доспех сколько можно шлифует. Будет не так красиво, зато не станет привлекать взгляд лучников, выбирающих мишени. Яркие доспехи носят командиры, а их-то в первую очередь и отстреливают. Словом, мы застяли в Урбурге на три дня. Придворный маг был доволен. Похоже, господин Гавриэль наслаждался тем, что он сейчас здесь только частное лицо. Ни маг, ни дядюшка герцога. Никто его не дергает, ничего не просит, красота. Спрашивается, чего бы не отдохнуть? Время в Селингии течет медленнее, чем здесь. Спасать наследника можно не торопиться, да и готовились сестры отлично. Но особенно господину магу понравилась помывочная комната. Его бы воле сидел бы в лоханке с горячей водой круглые сутки, жаль только, что вода быстро остывает. Господин Габриэль заявил, что по возвращении домой прикажет обустоить что-нибудь подобное в собственном дворе, только чтобы был специальный насос, нагнетающий воду в лохань, и какие-нибудь приспособления, позволявшие сохранять воду горячей. Кто знает, может и сделают». Делают же мастера Селинги механические часы, так что им стоит придумать какую-нибудь машинерию, закачивающую воду. Странно только, что до сих пор до такого не додумались. Я бегал по лавкам и мастерским, разглядывая книги. Уже даже прикупил для себя Александрию, повествующую о походах Александра Македонского. И совершенно напрасно я опасался, что на меня будут пялиться, узнавать на каждом перекрестке. На самом-то деле никому я не был нужен». А если кто видел, что моложавый мужчина похож на бывшего коменданта, ну и что? Мало ли, кто на кого похож. А мне хотелось увидеть Конрада фон Штумфа, старенького горбуна, магистра истории, обитавшего в библиотеке для инфекционного залом. А проще сказать, чулане, заваленного книгами и рукописями, что притулился за классной комнатой. Только жив ли он? Магистр истории оказался жив и относительно здоров. Правда, волосы его стали совсем седыми, А зрение настолько плохим, что он меня узнал только по голосу. Главное, что узнал. И как год назад, опять забыл, что здесь прошло уже пять лет, мы с ним сидели и вели разговоры о причудах человеческих судеб и выкрутасах истории. Я не стал от него скрывать, что живу в волшебной стране, куда не каждый может попасть. К моему удивлению, господин фон Штумф воспринял это известие абсолютно спокойно. Вы знаете, господин Артакс, нечто подобное писал еще Аристокл, Где-то у меня лежит его свиток. Так вот он полагал, что наш мир – это всего-навсего огромная пещера, а люди смотрят на тени, отбрасываемые светом костра, и считают, что они настоящие. Слово, мы только тени отбрасываемые людьми или богами. А сколько таких пещер существует, кто его знает? Странно, но я никогда не слышал об Аристокле и о его идеях. А ведь у меня ученый степень бакалавра философии, правда, степень есть, а знаний нет то есть селинки и в купе с прилегающими территориями это лишь тени разных костров, но ну, или сообщающиеся пещеры, решил уточнить я. Вспомнив про объяснение, что пытался дать мне, Мак улыбнулся. А если мы две изолированные комнаты, имеющие выход в общий коридор, или веточки на одном дереве? В сущности какая разница, пожал плечами горбун, и прямо какая разница, соседние пещеры, соседние листья веточки, комнаты-коридоры, все то же самое. «Господин Артакс, все забываю вас спросить, вы где учились?» «В Норгенбурге, колец Небесных Врат, затем колец Святого Георгия, но там я был недолго». «Надо же, какое совпадение!» – изумился магистр. «Я сам заканчивал колледж Небесных Врат в Университете Святой Каролины, став там бакалавром философии. Правда, магистерскую диссертацию защищал уже здесь, в Шопсонии, в Университете Мейсена». Бывшим студиоза, учившимся в одном университете, пусть даже с разницей в 30 лет, есть о чем поговорить. Магист начал вспоминать, как ему было хорошо жить в прекрасном городе Норгенбурге, на самом берегу моря, и как ему было скучно на берегах Эльбы. Да, город Норгенбург, где я провел беззаботную юность, был замечателен. По преданию, его основали на огромной куче песка в нескольких милях от моря. Но потом само море пришло к городу, образовав бухту. Этот город был избран 30 лет назад корпорацией ученых для основания университета Святой Каролины во Фрисландии. Я хотел кое-что уточнить, а не предаваться воспоминаниям. Скажите, господин магист, а ваш древний философ Аристок он ничего не писал о том, что люди и государства заключают между собой контракт? Но вроде как наемник и наниматель, попытался я объяснить, может и неуклюже, но магист меня понял сразу. «Вы имеете в виду теорию естественного права и общественного договора?» «О, точно!» – обрадовался я. «Именно так называл мой сокурсник фон Белов эти странные идеи. Он не просто писал, он является основоположником этой теории», – горячо заговорил магистр. Чувствовалось, что старику давно хотелось поговорить о чем-то умном, но не было подходящего собеседника. Когда Аристокл рассказывает о казни своего наставника, то сообщает, что учителю предлагали организовать побег, Но тот отказался, мотивируя тем, что если он убежит, не приняв наказание, тем самым нарушит закон, установленный государством. В свое время он принял эти законы, совершил своего рода сделку, и теперь не может ее нарушить. Но все, как у нас, у наемника», — возлековал я. «Вы нам деньги и пропитание, а мы вам жизнь и службу, и пока не закончится контракт, думать забудь о переходе на другую сторону жизни, там тебе предлагают больше». Кстати, мой однокурсник, добившийся и в науке, и на служебном поприще гораздо больше, чем я, еще лет пятьдесят назад окончательно сформулировал эту теорию. Сергиус Алексис, ректор Мейзенского университета, в своих работах повествовал, что у каждого есть неограниченные права и свободы, установленные Господом и природой, включая право на все. Но если бы удовлетворились свободы, случилось бы bello омниум контра омнес, — «война всех против всех и каждого». Поэтому и был заключен общественный договор, взаимовыгодный и человеку, и государству. Поначалу Алексису было трудно, ведь общеизвестно, что и власти государства дал нам Господь. Его даже хотели предать имперскому суду. Но император Сигизмунд лично прочел его труд и нашел там самое главное – идея о том, что человеческая жизнь была бы слишком короткой, если бы не было власти правителя. После этого карьера Сергиуса стремительно пошла вверх, он получил кафедру, стал помощником ректора, а потом и ректором. Он даже вошел в совет корпорации ученых. Кстати, известный теперь философ Енох Спидекур по завершению учебы принял кафедру в Мейзене по протекции доктора Сергиуса. Не исключено, что Спидекур стал ректором университета. «Ой, я давно не получаю писем. Все мои друзья давно умерли», — вздохнул историк. Значит, Спидекур приводит в Мейзене, университете святого Дитриха Мейзенского. А Спидекор, как я помню, был приятелем Фонд Белова. Стало быть, кое-что вырисовывается. «Слышал, что у Мейзенского университета появились недруги», — сообщил магистр. «Возможно, это всего лишь слухи, но говорят, что местные крестьяне не хотят видеть студиозов в городе. Мол, от ученых одни беды». «А что за беды?» — удивился я. «Я бы еще понял, если бы против студиозов выступали горожане». От ученой и молодежи сплошные неприятности, пьянки в трактирах, драки, обещещенные дочери и совращенные супруги. Но с другой стороны, основные деньги город получает благодаря студентам. Это не только выручка в кабаках, но и поставки провизии в университет, лавки, где главные покупатели – студенты. Но еще улучшение породы бюргеров путем вливания свежей крови. Крестьяне говорят, что студенты-медики нарочно придумывают заразу, распространяют болезни, чтобы потом брать деньги за лечение. Студенты-юристы запутывают доброго человека всякими договорами, чтобы отобрать имущество. А теологи перевирают Святое Писание, чтобы отдать всех дьяволу. Ну и но, ну, покачал я головой. Всякое слышал, но таких глупостей еще не слышал. Впрочем, университет может жить спокойно. Если понадобится, то император найдет способ потихомирить крестьян. «Повторюсь, что это всего лишь слухи, что доходит до меня от купцов. Проверить их информацию, сами понимаете, у меня нет возможности», — вздохнул магистр. Когда мы расставались, старый историк покопался на полке и вручил мне увесистый свиток, вложенный в кожаный футляр. «Господин Артакс, я хотел бы вам подарить уникальную вещь — пергаменты, на которых написаны все дошедшие до наших дней работы Аристокла». «Мне они уже ни к чему, глаза не те, а вы, как я вижу, проявляете интерес к науке». «Эх, где я, где наука?» — мысленно усмехнулся я, но пергамент взял с удовольствием. «И сам почитаю, да и мою библиотеку пополнит». «Но надо бы как так благодарить старика?» «Господин магист, слегка смущенно сказал я». «Я вижу, вы живете в очень стесненных условиях, поэтому мне бы хотелось дать вам денег, но ну, хотя бы талеров десять». Магист немного помялся и сказал... Десять талеров это слишком много. Мне столько не потратить. Раньше все мои деньги уходили на книги, но теперь я уже ничего не покупаю. Глаза. Крыша у меня есть, на еду хватает. Жаль, что в последние годы стало меньше учеников, но я стал брать девочек. Родители платят, хотя и скудно, а я хочу в месяц не больше тридцати фартингов. Если не трудно, дайте мне два-три талера. Очень хочу что-нибудь отложить на похороны, чтобы никто не сбрасывался на гроб, на рытье могилы. Мне стало грустно. Положив руку старика Тритайлера, попрощался и ушел. Я вернулся в гостиницу и замер в легком удивлении. Господин Габриэль, вооруженный серебряной ложечкой, сидел у кухонного стола, заставленного продуктами, и что-то разъяснял сестрам, смотревшим магу в рот. Первый заметила меня Гертруда. Обозначив привет с легким кивком головы, сообщила... В городе болтают, что лавочники портят продукты. Мы с Эльзой попросили господина профессора, чтобы он проверил, так ли это. Ого, а Габриэль теперь профессор, мысленно усмехнулся я. Впрочем, коли я представил домовладелицем господина Мага как ученого, то почему бы ему не стать профессором, изучить солидно, и обращаться проще. Габриэль, облаченный в старый, но вполне приличный халат покойного Лайнса, выглядел солидно. Еще показалось забавным, что я от гуманитарных наук, обсуждаемых с магистром, пришел к наукам естественным, разъясняемым магом. Сплошные студии, а вот еще сходство там, шла речь о вреде и здесь. Словом, везде вредители. «Да, господин Артакс, мы проводим исследования», — важно сообщил мэтр. «Интересно, откуда он из слова-то такое взял, если в и нет университетов? А ученые-то там есть?» «Итак, господа, что мы имеем?» — он заправского лектора экспериментатора, — сказал Габриэль. «Мы имеем на руке склянку с уксусом. Попрошу убедиться, что склянка целая и пробка притертая». А вот теперь тон господина волшебника стал напоминать интонации ярмарочного фокусника, демонстрировавшего номер с исчезновением помощника из закрытого ящика. «Ладно, оставлю придирки на потом». Мак открыл бутылочку, смочился от едкого запаха, попытался засунуть ложечку внутрь, но не смог. Когда он просто налил чуть-чуть жидкости в чашечку столового прибора, вдумчиво посмотрел и сказал, «Обратите внимание, что серебро потемнело, значит, в уксус была добавлена какая-то кислота». Эльза и Гертруда покивали, переглянулись, потом, не сговариваясь, пододвинули магу кувшин с молоком. Господин Габриэль вытер ложечку салфетку, сунул ее в кувшин, поболтал, вытащил, предъявил ее сестрам. «Видите, воска опять потемнела». Я отчего-то не увидел никакой темноты, но сестры закивали. Маг думчиво понюхал капельку молока, оставшейся на ложке, и сказал, судя по всему, в молоко добавлено вода и мел. От воды и мела серебро не темнее, стало быть, волшебник применил магию. но и но. Далее была исследована головка сыра, на вид очень аппетитная, но ложечка показала, что корку помазали свинцовой краской, вероятно, для красоты. К счастью, в остальных продуктах ничего инородного не обнаружилось. Сливочное масло было коровьим, мед пчелином, хлеб из пшеничной, муки. Они с добавлением кашицы из перетертых костей, как болтали в городе. Но уже хорошо. А при господине Лапстермане такого не было, твердо заявила Гертруда, а Эльза поддержала сестру. Именно так. Если молочник или бакалейщик портил продукты, его на первый раз приговорили к штрафу талеров, а во второй раз к изгнанию из города». Мне стало чуть-чуть смешно. Как хорошо, что горожане не знают, что нападением герцога на город они обязаны своему бывшему бургомистру. Зато теперь станут говорить, что при бургомисте жилось гораздо лучше. Но самое интересное, что они полностью правы. При императоре, пытавшемся получить как можно больше налогов, прирезали ту самую курочку, что несла золотые яички. А дальше словно лавина, все пошло в, в кость, включая порчу продуктов.